Глава сорок пятая. Это какой-то дурдом. «С вами мои люди были вежливыми и обходительными?» спрашивает смелой улыбкой Роман Емельяныч. «Вот вроде фамилия Кабанов и кличка Кабан, только он совершенно не похож на Кабана. От слова совсем. Он походит на жуткого грифа, чей черный внимательный взгляд пробирает до печенок. Тощий, весь какой-то нескладный и с хищным лицом». которую украшена густыми бровями и глубокой морщиной на переносице. Дорогой костюм немного скрадывает его угловатость. Да, вполне, слабо улыбаюсь. Не мытюкались? спрашивает Анастасия, супруга Кабанова. Абсолютная противоположность мужа. Лицо мягкое, развощёк и густые пшеничные волосы и россыпь милых конопушек на носу и скулах. Лишь в уголках заметны тонкие морщинки. Нет, не мытюкались. Это хорошо. Анастасия улыбается. Терпеть не могу мат. Можно обойтись и без него. А я вот не соглашусь, перевожу взгляд с неё на Романа Емельяныча. В моей жизни сейчас такое происходит, что очень тяжело обойтись без одного ёмкого матерного слова. Обойдёмся без него. Он скалится в улыбке. Если я сдержался на ужине, на котором мой сын в очередной раз решил подёргать меня за усы, то и вы удержитесь. Мы сидим в гостиной, которая впечатляет количеством позолотых, русталя, мрамора, парчи. Короче, тут так роскошно, что аж в глазах рябит от всей красоты. Я сижу на софе, а супружеская чета Кабановых заняли два кресла перед низеньким столиком. Итак, начинает Роман Емельяныч, а я его перебиваю. Это не ваш внук. Секундное молчание, и Анастасия смеется. Мы ждали такой ответ. Нет, я серьезно. Нервно приглаживаю юбку на коленях. Я понимаю. Анастасия делает глоток чая из фарфоровой чашечки. Илья не кажется серьёзным мальчиком, и, возможно, вы не хотели его обременять. Вероятно, вас смущает разница в возрасте. Да нет же, а вот меня смущает, строго отзывается Анастасия. Однако мой сын должен понести ответственность за ребёнка, которого настрагал Шепит Роман Емельяныч: "Да не было между нами ничего, гневно цокаю я. И где он сам?" "Да тут я", раздаётся недовольный голос Ильи. "Вечер в хату". Илья, Анастасия раздувает ноздри, оглядываюсь. Воляжной походкой вплывают в гостиную. Белый джемпер крупной вязки с высоким горлом, потёртые джинсы, тяжёлые ботинки и короткая горчичная дублёнка. Мельком смотрит на меня и сволочь Вихраста не здоровается. «Привет, ма!» Наклоняется к Анастасии, целует в щеку, бросает колючий взгляд на недовольного отца и плюхается рядом со мной, широко расставив ноги. Окидывает меня недружелюбным взором и резюмирует. «Хорошо выглядишь, только бледная чуток». Выцаряется гнетущее молчание, которое давит во мне надежду выйти сухой из воды. «Скажи», цыжуя сквозь зубы, «что у нас с тобой ничего не было». Вымученно улыбаюсь молчаливому Роману Емельяновичу. Было или не было, Илья хмыкает, уже не имеет значения. Воронцова всем разнесла, что я буду отцом, обращает на меня свой снисходительный лик. И что именно я стал причиной развода Араса Вартора Борисовича с его прелестной женой. Она всем, кому могла, позвонила, привела, прокляла меня и тебя, пожелала нашему сыну родиться колекой и умственно отсталым. Да прошло-то всего чуть более суток, а меня уже записали в шлюху, которая мужу изменила с юнцом? Это не наш сын. Думаешь, будет дочка? Илья удивлённо вскидывает бровь. Нет больше того надоедливого и смешливого парнишки. Через его конопушки и мягкие черты лица проступают жёсткий отец. Верни обычного Илью, хмурюсь я. Я объясню родителям, что произошло, лишние недоразумения. у меня сердце вырвало, и это для тебя недоразумение. В глазах Ильи пробегает тёмная тень. Прекрати, рычу я. Я тебе не вырывала сердце. Я думаю, что будет девочка. Тихо отзывается Анастасия, а когда я перевожу на неё загнанный взгляд, то улыбается. Я тоже первую дочку родила, а Илья весь в отца. И как мне тут без мата обойтись? В отчаянии шепчу я. И я хочу не только поругаться, но и перевернуть, например, столик и побить посуду. Почему моя жизнь не может быть простой и лёгкой? Почему приличная женщина, которая решила тихо и мирно развестись с неверным мужем, оказалась в глазах других подоскухой, которая любит мужчин помоложе? Можно просто помолчать. Роман Емельянович вздыхает. Когда я молчу, то это значит, что я обкладываю всех отборной нецензурной речью. А молчишь ты часто, усмехается Илья, но только в присутствии мамы. Роман Емельяныч многозначительно замолкает и буравит сына недобрым взглядом, едва сдерживаясь от того, чтобы не выпороть своего отпрыска рипнём по мягким местам. Почему ты не мог просто взять и тихо жениться? сжимая кулаки и смотрён на Илью. Ты специально решил мне жизнь попортить. Я был уже на низком старте в Бразилию, сердито вглядывается в мои глаза. Отличное место, чтобы залезать душевные раны со знойными красотками, а ты, оказывается, беременная бегаешь. Так она тебе не сказала? Ох, эта Анастасия. Это какой-то дурдом, сдавленно выдыхаю я. Да. Илья приближает лицо к моему и обнажает зубы в улыбке. Добро пожаловать в семью Кабановых.